Глава 7. Тайны Чернокнижников. Я проснулся с замечательным настроением от того, что сегодня был выходной. Наконец-то можно просто передохнуть от вчерашнего кошмара. Да и Аня меня вчера хорошо прополоскала, но её можно понять. Фух, но сегодня можно немного отдохнуть и заняться наконец своими текущими делами. Ума не приложу, Как Егору ударяется совмещать и свою работу, и семейные обязанности? Это же, по хате, нужно как раб на галерах. Всё, никаких разговоров о работе, только свои насущные проблемы. И что там Аня говорила? Хотела сестру навестить. Съездим до Сашки, если девочки решили просто поболтать о своём, о девичьем. В последнее время, если мы едем куда-то, то едем на моём автомобиле. Аня получает удовольствие, когда я за рулём. Никогда не думал, что буду с таким нетерпением ждать выходных. Позавтракав и покинув Аню, я спустился вниз. Требовалось обойти свои владения и поприсутствовать во многих местах лично. Обе высотки уже отстроили, та, в которой жили мы, была уже отделана изнутри, были проведены все коммуникации, и она была заселена. Однако мест по-прежнему катастрофически не хватало. 10 этажей это всего лишь 40 квартир. Вторая высотка была тоже отстроена, но отделочные работы ещё продолжали идти, и ещё не были подключены коммуникации. Прорабы и рабочие работали день и ночь. Рядом с двумя ангарами возводили ещё один под завод парфюмерии, которую планировалось производить уже промышленными масштабами. Ещё одно здание строилось рядом с полями, под аграрные нужды. Земля, кстати, тоже удалось полностью выкупить. Я переговорил со строителями, зашёл к Фридриховичу, переговорить насчёт занятости населения в полях. Затем обошёл полностью перестроенный внутри цех мясной промышленности и отметил про себя, что можно с этим сделать. После чего прикинул примерный расход материалов. примерное количество сметы. После этого вернулся к себе и ещё раз просмотрел списки заказов на текущий месяц и прикинул темпы своего производства. И да, нужно отправить несколько человек на обучение. По крайней мере, нам будет нужен бронированный автобус и водитель. Это точно. А соответственно, и какое-то гражданское хозяйство вдобавок к этому и свои ремонтники. Нанимать сторонних не хочу. Так. Что ещё нужно сделать из текущих дел? Найти Петра Людвиговича и узнать, чем он был так напуган в прошлый раз. Мейертоб обнаружился в своей лаборатории, которая была оборудована на минус первом этаже высотки. Майер так и остался верен своим принципам. По-моему, для того, чтобы заниматься наукой, ему просто необходимо спуститься под землю. Кроме лаборатории, там был оборудован ещё и подземный паркинг, но пока это не более чем приятный бонус. Транспорта, как личного, так и кланового, почти нет. Майер так и не изменил своей паранойе. Дверь была добротной, стальной, с камерой видеонаблюдения. И ему дай волю, так он бы ещё и бетоном это всё замуровал. Но здравствуйте, Гермайер. Расскажете, что так напугало вас в прошлый раз? Здравствуйте, г-н Константин. Немец поднялся и на всякий случай выглянул за дверь, и только после этого запер её. После этого Майер ещё раз убедился, что дверь заперта, и только после сел. Я тоже последовал его примеру и взял себе свободный стул. В первую очередь, Константин, я хочу спросить вас, что вы знаете о чёрной маке? Я посмотрел на немца как на сумасшедшего. Он что, начитался желтой прессы или включил один из каналов на телевизоре, который публикует самый разный бред? Это что, магия, которой пользуются в Африке? спросил я. Так там цвет кожи немного другой. Или вы о том, что делают их шаманы? Бросьте, Петр Людвигович, это банальные фокусы, основанные на гипнозе и наркотиках, банальный шаманизм. Маер несколько успокоился. С этим абсолютно согласен, кивнул он. А относительно первого моего вопроса, она не может быть чёрной или белой. Это просто энергия. Чёрное или белое её делают применение и цели. Спасти сотню больных раком, плакое тело. Убить десяток энтитатов придвыпарной иконке, чёрное. И как с этим связан ваш вопрос? Напрямую, посмотрел на меня Майер. Дело в том, что эту энергию, которая протекает в вашем теле, можно использовать порасadamu, и это достаточно тафно. Ещё в третьей века не могу точно назвать тату, нашего специалифек, который решил применить свои способности не традиционным способом. Вместо того, чтобы красиво пускать отёкленные шары, Сражаться на туэлях, или сделать картину невиданной красоты, или скульптуру, просто отполировать металл. Шлеплич фертами тэшайсы. Этот шайтскерль притумал сделать «отправить сигнал». И не лютям, а другим сущностям, о которых клуб и пимель только потасрифал. Майер вскочил и возбужденно заходил по лаборатории. электричества тактанепола телефона тоже единственным средством связи по реколупи и лепин и такта швайкерль решил послать сообщение сообщение не хочу говорить слух от твое имени фертаменте шайсе дляterraform тенёжных отношений а точнее чтобы получить силу и могущество кто так говорит что это пыл шилтаре Спятившая руши носит шанный дарк, который для того, чтобы протаять свою тушу, массово опифал и мучил женщин и детей. Кто-то коварит о том, что это пыл некий доктор Фауст, который получил 30 лет мокушества в обмен на плату. В общем, кьярконстанцино случилось самое страшное, что могло случиться. У него получилось. И тогда открылась лас вместо все всегда кричат о конь и всегда кричат крешники и я думаю вы понимаете кто ответил ему мэр снова занервничал и перекрестился на католический манер затем забормотал что-то на немецком похоже сбивчиво молился хотя возможно просто ругался или что-то пересказывал в общем дальше история имеет только множество версий сказал он наконец. Кто-то кафарит, что он направился прямиком на скафарату. Кто-то, что он кутил и кулял, пока не понял, что пора расплачиваться. Кто-то... В общем, в версии очень много. В общем, за преступные ритуалы и преступления против морали и религии стали казнить, и святые отцы Инквизиции стали просто отправлять на костёр всех умников. которые пытались это повторить. Так, так, так. А профессор Леруш, насколько знаю, как раз прибыл из Италии и сильно увлекался мистикой и прочей оккультной дрянью. Со временем всё это осыпалось, продолжил Майер. Пришёл прогресс. Люди без всей этой мракобесии получили комфорт и пытавые чудеса фит и автомобилей, телефонов и остального. Тот кошмар просто назвали фольклором или кентами, а потом благополучно сделали из этого кинематограф, а все книги с практическим руководством по этой кадости просто сожгли, и все упоминания просто уничтожили. Времена ушли в историю, в лет уканули кота, но это не значит, что не осталось совсем никого, кто не знал бы об этом. И не значит, что не осталось тех, кто не знает о запретном знании. Я понял хват ваших мыслей и хочу сказать, что это для меня новость, и как этот вопрос может быть связан с тем, о чём мы говорили. Майер успокоился и сел на стол. Напрямую, Константин, напрямую. Всё то, что вы описывали, явный признак одного из таких мерзких ритуалов. с которыми поролись наши предки. Кровь, текущая со стен. Крики и фопли человека, которого тащат неизвестно кута. Сокаточные всполохи и остальное. Все говорит о том, что этот человек связан со всем этим. И, похоже, сделал какой-то отвратительный ритуал, который и начал действовать. Я задумался. Очевидно, что Майер знает больше, чем говорит, но однако не стоит пытаться вызнать у него его секреты. Слишком уж он мни телен. Интересно, откуда он знает столько об этой екультной дряни? Вроде на сектанта не похож. Крестился при мне. Можете сказать, что примерно он сделал? Уф, к сожалению нет, развёл руками немец. Но ну, ничего хорошего точно. И еще, скорее всего, ему понадобилась человеческая шертва. И та же не одна, которая должна была погибнуть насильственной смертью. Вместе с этим должны были случиться весьма странные обстоятельства. Первый случай был в провинциальном окраинном городке, в Петербурге. Он предсказал смерть человеку через отсечение головы, после чего столкнул его под трамвай. Единственный свидетель сошел с ума. «Похоше», – кивнул немец. «Очень похоше. Возможно, ритуал был проветен с Акатя, а это была необходимая кульминация». Чуть позже уже у нас он познакомился с каким-то алкашом, который после пропал без вести из своей квартиры и при этом кричал, что его куда-то тащат. Нейметц снова перекрестился, накаталически манер. О, найн, не ушёл я это случилось. Не ушёл я фишу всё это. И примерно после этого стены аудитории, в которой он преподавал, буквально окрасились кровью. Найн. Тастканич Цейн. Майер побелел как полотно. Что это значит? Это значит, что жертва была принята. Все стены его шелья и обиталища должны были также покрыться кровью. Действительно, ситуация, как вы говорите, полный швайн. Знаете, Гермайер, буквально вчера я посетил заброшенный дачный посёлок, где этот сеньор показывал фокусы своим ученикам. Кто-то из них даже видел портал в ад. Ещё вчера я думал, что это была иллюзия, но теперь уже в этом не уверен. И ещё там была куча печатей, выполненных кровью, и какая-то тварь, очень похожая на нечесть. Посмотрите фотографии. Майер, не так давно пришедший в себя, снова побелел. Всё очень и очень плохо, сказал он наконец. Это не просто ритуал, это целое место для ритуалов, которое создал этот Швайн. А эта тварь — Не более, чем стерфятник, которого привлекли запахи крови, смерти и всего остального. Обыкнофенный поразит. — И вы говорите, что он фасил туда учеников? Об этом кто-то знал? — Нет. Сейсиньор сделал убедительное прикрытие под видом литературного клуба. И то он водил туда только избранных учеников. — Значит, сопирались тайно. Так, та скорее всего, это никакие не ученики, это путущие жертвы. И возможно, кто-то из этих пистолковых людей уже стал жертвой. Никогда потопные люди не стратают альтруизмом. И ничья в они делают просто так. Так. Теперь уже встал и заходил по комнате я. Ещё я узнал из дневника так называемого ученика, что этот итальянец здесь для того, чтобы найти какую-то особую жертву. Я так понимаю, что это ещё хуже. Немец просто кивнул. Он уже был в нашей стране около 30 лет назад и спешно её покинул, опасаясь гнева моего родственника. По словам моего родственника, он украл что-то, что-то, о чём он говорить отказался, как впрочем, отказались и остальные. Я предположил, что это было что-то незаконное, отсюда и это замалчивание. Что мог украсть этот человек? Судя по всему, это какой-то небольшой предмет. Если он смог так просто бежать вместе с ним. Что у котна? Но я предполагаю, что это была какая-то старая книжка или рукопись из считавшихся уничтоженными. Тришдишвайн, Гермайер. особенно если учесть то, что прошло уже около 3 десятков лет, и ярыгины могут просто заявить, что ничего не было, и никто ничего не похищал. Кстати, а как вы упили тот фаре? поинтересовался немец. Просто заколол как свинью, но сам чуть не погиб несколько раз в самом теле. Так-то вы очень сильный человек. Достаточно было просто коснуться её священным распятием. Впрочем, православный крест тоже скатиться. Фета планили Кент и Фернэй. Впрочем, полагаю, что сей шваенн не стал бы стоять и ждать, пока его превратят в пепел. Спасибо за подсказку. Я уж что это. А теперь мне нужно срочно позвонить. Я поднялся. Похоже, выходные отменялись. Выходной спешно отменился. Поскольку мне пришлось спешно докладывать обо всём, что я узнал сегодня. Честно говоря, я пошёл со скепсиса, но, видимо, рогатая обезьяна или что-то другое послужили довольно убедительным доказательством. Начиналось что-то, что не веяло ничем хорошим. Домой я вернулся только под вечер. Сверхурочные, понимающе спросила Аня. Они самые, кивнул я. Не вдаваясь в подробности, ей точно не следовало знать ничего из того, что сегодня рассказал мне Пётр Людвигович. Как говорится, меньше знаешь крепче спишь. Если, конечно, у меня теперь останется крепкий сон. Что-то я в этом сильно сомневаюсь. Ну как, навестим сегодня твою сестру или уже поздно? поинтересовался я. Да нет, Сашка была даже не против. «Подожди, только выберу платье». «Обязательно. Давай, покажи, что у тебя». Улыбнулся я. После небольшой примерки нарядов мы отправились к Саше. Саша нисколько не изменилась в нашей последней встрече. Есть такой тип девушек, вечно юные. «Долго вас не было», – сварливо пробормотала она. «Я уж думала, что забыли про меня. Или тебе было чем заняться, Аня?» При этих словах Аня хитро покосилась на покрасневшую сестру. "Да, а не было чем заняться. Пришёл я ей на помощь. А она занимается моими документами с утра до вечера. Не представляю, чтобы я без неё делал". Саша посмотрела на меня и сердито фыркнула. Я сорвал ей всё веселье. Против воли я улыбнулся, а Аня потрепала её по волосам. "Аня, я тебе не ребёнок". "Потому что я, Саша", в ответ Аня прыснула. Саша надулась и обиженно засопела, но не выдержала и засмеялась следом. "Сама когда замуж выйдешь, подделая сестру". "Да не знаю", с прищуром посмотрела на неё Саша. "Тут одна неприступная девушка увела у меня подходящую партию. Рассказывай, как живётся?" Аня уютно устроилась на диване. А княх младшую сестру. Да всё так же, пожала плечами Саша. Инспектирую заводы отца, занимаюсь ерундой. Скука смертная. От этого ещё никто не умирал, радость моя. Я буду первой. Типун тебе на язык, дура. Сёстры начали обычную дежурную беседу, прямо-таки семейная идиллия. Всегда хотел такую же, новые, чего нет, того нет. Я целиком погрузился в себя, пытаясь понять, как мне поступить дальше. Кстати, ты становишься популярен у девушек, толкнула меня в бок Саша. Это ещё каких? ревниво поинтересовалась Анна. Ну-ка, давай подробнее. Вера очень ими интересовалась. Добродушно ухмыльнулась Саша. Что, волосы ей выдернешь? Какая Вера? Дочь нашей мачехи. Или в будущем отчихи, когда они уже распишутся с отцом. А, она. Так да ладно, расслабилась Асяня. А её брат? А он вообще просто не понимает, как себя вести. Пожала плечами Саша. Но он и раньше много чего не понимал. О да, этот не слишком умный парень много чего не понимал, даже больше, чем много. До сих пор помню его надменное лицо. Внезапно мне в голову пришла одна мысль. Саша, а ты можешь спросить у Веры, что примерно 30 лет назад украл у её деда некий итальянец? Хотя, нет, забудь, это глупая затея. Что? Удивилась Саша. Могу, только зачем? И откуда ты знаешь? Да так, по работе, отмахнулся я. Забудь. Не хочу лишний раз связываться с этой семьёй и давить или шантажировать, просто не стал. Ты так обижен на её брата? Нет, Саша, отрезал я. Или на их мать? Саша, нет, снова отрезал я. Тогда почему? Капризно посмотрела на меня Саша. Потому что это мои родственники, с которыми я не общался много лет. Не те у нас отношения, Я не разговариваю с ними, а не со мной. Зачем портить такие идеальные отношения? Тебе что? Вера разве не сказала? Не выдержал я и взорвался. Саша посмотрела на меня с немым удивлением. Родственники? В самом деле? Нет, Вера об этом никогда не говорила. Похоже, и в самом деле умная девочка, жалостно прокомментировал я. А может, она просто не знает? Примеритена спросила: "Аня, ты же знаешь, что девочки в основном болтают о глупостях, о том, кто кого любит и так о прочем. Вот, например, Саша, что тебе рассказала Вера в последний раз?" "Да ничего особенного. Всё ещё под впечатлением", ответила Саша. "Какую-то ерунду, что собралась учить итальянский язык и даже учителя нашла". Я достал фотографию этого